Видно, Гавсу они не так сильно любили, как Мю. А вот и бумажные гирлянды. Филипёнка снесла их вниз в кухню и разложила на столике для мытья посуды. Она смочила волосы, накрутила их на бегуди. При этом она все время насвистывала один мотив. Очень точно и правильно, о чем сама не подозревала. Хомса Тофт слышал, как они говорили о празднике, который Хемуль называл «вечеринкой». Он знал, что каждый должен будет выступить, и догадывался, что на вечеринке нужно быть общительным и приятным для всей компании. Он себя приятным не считал и хотел одного, чтобы его оставили в покое. Он пытался понять, отчего так разозлился тогда за воскресным обедом. Тофта -то пугало, что в нем жил какой-то совсем другой Хомса, вовсе ему незнакомый, который может в один прекрасный день снова появиться и осрамить его перед всеми. После того, в воскресенье, хемуль один строил свой дом на дереве. Он больше не кричал на Хомсу. Им было неловко. — Как это я мог так сильно разозлиться на него? — рассуждал Тофт. — Злиться было вовсе не за что. Ведь раньше я ничего подобного за собой не замечал, а тут злость поднялась во мне до краев и обрушилась водопадом. А ведь я всегда был таким добрым. И добрый Хомс отправился к реке за водой. Он наполнил ведро и поставил его у палатки. В палатке сидел Снусмумрик и мастерил деревянную ложку, а, может, и ничего не делал, просто молчал с умным видом. Все, что Снусмумрик мумрик делал и говорил, казалось умным и рассудительным. Наедине с собой Тофт признавал, что ему не всегда понятно сказанное Снусмумриком, но идти к нему и спрашивать о чем-нибудь не решался. Ведь Снусмумрик иной раз вовсе не отвечает на вопрос, «Знай, говорит тебе про чай да про погоду» а то прикусит трубку и издаст неприятный, неопределенный звук, и тебе начинает казаться, что ты сморозил какую-нибудь глупость. Не пойму, почему это они так им восхищаются? — думал Холмс, направляясь в сад. — Конечно, то, что он курит трубку, выглядит внушительно. А может, на них производит впечатление, что он уходит, не говоря ни слова, и запирается в своей палатке? — Но я ведь тоже ухожу и запираюсь. А это ни на кого не производит впечатление. Видно, потому что я такой маленький. Хомса долго бродил по саду в раздумьях. Мне не нужны друзья, которые приветливы, хотя им нет до тебя дела, и они просто боятся выглядеть нелюбезными. И трусливые друзья мне не нужны. Я хочу быть с тем, кто никогда ничего не боится. С тем, кто бы меня любил. Я хочу, чтобы у меня была мама. Он не заметил, как подошел к большим воротам. Осенью они казались мрачными, здесь можно было спрятаться и ждать. Но Хомса чувствовал, что зверька здесь больше нет. Он ушел своей дорогой. Поскрепел своими новыми зубами и ушел. А ведь это Хомса Тофт дал зверьку зубы. Когда Хомса проходил мимо Онкельскрута, тот проснулся и крикнул, «У нас будет праздник!» «Большой праздник, в мою честь!» Хомса попробовал было поскользнуть мимо, но Онкельскрут поймал его своей клюкой. «Послушай-ка меня!» — сказал он. Я сказал Хемулю, что предок — мой лучший друг, что он не был на празднике целых сто лет и что его обязательно нужно пригласить в качестве почетного гостя. Хемуль обещал. Но я говорю вам всем, что мне без предка праздника не надо. Тебе ясно? — Да, — промямлил Холмс, — ясно. Но сам думал о своем зверьке. На веранде, освещенной слабыми солнечными лучами, сидела мюмла и расчесывала волосы. — Привет, Хомсочка, сказала она. «Ты приготовил свой номер?» «Я ничего не умею», — уклончиво ответил Хомса. «Иди-ка сюда», — подозвала его Мюмла. «Тебя нужно причесать». Хомса послушно приблизился, и Мюмла принялась расчесывать его спутанные волосы. «Если бы ты причесывался хотя бы десять минут в день, волосы у тебя были бы совсем неплохие, они послушные и цвет у них приятный». «Так ты утверждаешь, что ничего не умеешь?» «Однако разозлиться ты сумел». Только потом залез под стол и все испортил. Холмса не двигался. Ему нравилось, что его причесывают. — Мюмла? — робко спросил он. — Куда бы ты отправилась, если бы ты была большим злым зверем? Мюмла тут же ответила подальше от моря. — В тот реденький лесок позади кухни. Они всегда ходили туда, когда были не в духе. — Ты хочешь сказать, когда ты не в духе? — Нет, я говорю про семью муми-троллей. Когда кто-нибудь из них злился или был в плохом настроении, то, чтобы его оставили в покое, отправлялся в этот лесок. Холмса сделал шаг назад и закричал. «Это неправда. Они никогда не злились».